Сэнди Митчелл, Кайафас Каин, Книга вторая, Ледяные пещеры. Комментарий редактора. Неже следующий отрывок из архива Каина, второй из тех, которые я подготовил и снабдила комментариями. Он предназначен для собратьев-инквизиторов, которые могут проявить интерес к этим записям, и по форме выдержан так же, как и первый. Наиболее проницательные из читателей обнаружат, что хронологически он следует достаточно близко за предыдущим из выбранных мной отчетов Каина, повествовавших о инциденте. Хотя, ввиду обычного невнимания автора к подобным мелочам, в архиве эта запись идет даже как более ранняя. Я выбрал этот раздел мемуаров Каина не только потому, что он в известной мере самодостаточен, и для его восприятия не требуется обладать глубокими познаниями о предыдущих деяниях автора, Дело в том, что архивы Орда Ксенос довольно опосредованно касаются событий, произошедших в том году на Симе Орехалке, так что любой, кому потребуется информация о них, найдет принадлежащий Каину отчет единственным заслуживающим внимания полноценным свидетельством очевидца тех событий. Уже потому интересным, что оно подтверждает подозрения Инквизиции касательно той роли, которую сыграли в этой истории члены Adeptus Mechanicus, и может быть полезным для планирования наших отношений с ними. Можно возразить, что Каин является не самым надежным летописцем происходящего, но склонно принять его версию событий как абсолютно достоверную. Здесь, как и во всем остальном архиве, он редко когда воздает себе должные за поступки, которые любому беспристрастному наблюдателю показались бы проявлениями чистой отваги и находчивости, как бы немногочисленные и редкие они ни были. Как и ранее, я с удовольствием позволяю собственным словам Каина складываться в рассказ, ограничиваясь примечаниями, задачи которых — прояснить отдельные моменты и представить описываемые события в более широком контексте, так как сам автор склонен сосредоточиваться на том, что касалось непосредственного его самого, и не заботиться о том, чтобы рисовать общую картину происходящего. Я так же, как и прежде, позволил себе разбить отчет на главы, дабы облегчить чтение, поскольку самка не позаботился о таких стилистических мелочах. Там, где я привлекал другие источники, на них даны соответствующие ссылки, Авторство всех остальных примечаний и вставок принадлежит мне. Amberlevel Ordexinas